Глава двадцать шестая. «Дракон». Я был ослеплён яростью. Я не слышал ничего. Видела лишь лицо служанки, которая спешно покидала комнату в слезах. «Элис, я была вас лучшего мнения. Пойдёмте, я дам вам расчёт». Как только дверь закрылась, я схватил Элис за плечо и потащил по коридору. «Я убью её. За то, что она сделала, я прикончу её». «Господин», — послышался встревоженный голос Джордана, — «Вы...» «Приготовь мне бульон. Самый горячий, который только возможно!» Процедил я, а ноги Элис подкосились. Она села прямо на пол, а я потащил её в кабинет. «Господин, прошу вас!» Рыдала она, сидя на ковре. «Я больше так не буду, клянусь! Я могу поклясться всем, чем угодно, я больше не допущу такого!» «Я нанял тебя, чтобы ты заботилась о ней!» Произнес я, а служанка затихла по её щекам скатились слёзы. «А вместо этого ты что делала?» «Ну я же сказала, я прошу прощения». Я захлёбывалась она слезами. «Бульон, господин», — послышался дрогнувший голос Джордана. Он поставил на столик миску с ложкой, а потом посмотрел на служанку. «Люди — это ресурс, и если ресурс плохой, избавься от него», — слышал ей в голове голос отца. «Из-за тебя моя жена считает меня вдвойне извергом. Из-за какой-то мрази, которая осмелилась так себе вести», произнёс я, выбрасывая ложку из миски на пол и беря миску. «Ты не стоишь даже её взгляда», произнёс я, видя, как Элис пятится, глядя на кипяток. «И ты осмелилась измываться над ней». «Прошу вас», — прошептала служанка, глотая слова. «Не надо, господин». Она обняла мои колени. «Будьте милосердны», — всхлипывала она. Я взял её за волосы, резко дёрнул её голову. Когда я схватил её за волосы, моё дыхание стало таким горячим, что её пряди начали дымиться. Сейчас я уже не человек, но в груди лёд. Лёд из того самого дня, когда я стоял у кровати Марты и не смел даже держать её за руку. «А теперь открой рот», — произнёс я, проливая часть бульона на её лицо. «Живо!» «Горячо?» — спросил я, прижимая край миски к её губам. «Ты тоже так говорила ей?» «Горячо? Или просто смеялась, пока она задыхалась?» Горячий бульон полился по её шее, и она закричала от боли, а я вылил всё и в глотку, заставляя захлебнуться криком. «Мне плевать было, жива она или нет?» Дёргается она там на полу или нет. «Унесите», — приказал я слугам, отвернувшись, — «и выбросьте на улицу». Они взяли тело и понесли в сторону двери. Я не знал. Я не знал, что сиделка так издевается над ней. А ведь она уверена, что я специально нанял её, разрешил, позволил. И я чувствовал, как пропасть между нами растёт. Но чем больше росла пропасть, тем сильнее дракон желал её. Теперь я понимаю, почему мой предок разрушил храм судеб. Да, я нашёл упоминание об этом в семейной летописи. Он сошёл с ума. Прямо накануне свадьбы он встретил чумазую нищенку. Безобразная, чумазая, полусумасшедшая. И после этого сжёг храм, чтобы судьба больше не смела шутить с родом Остервальдов. Потому что истинность это когда ты сходишь с ума по одной женщине, и ты никогда не знаешь, кто это. Мне не повезло. Это моя жена. А я тот, кого она ненавидит больше всего на свете. И если бы она знала, что я каждую ночь сидела у её кровати, держа её руку и шепча: "Не уходи", она бы всё равно не поверила, потому что я не сказал этого вслух. А слова, сказанные в темноте не слова, они PEPEL